Глава пятая. Осведомление. Питерцы спешно свернули все дела в первопрестольный. Кашко обещал наблюдать за криминальной обстановкой. Друг да проскочит информация про выборы. Учков тоже обещал, и старший надзиратель комиссаров, и помощник смотрителя Дружинин. Даже разбойник Чифранов божился, что этого дело до не ставит И тем не менее Лыков уезжал домой с похудевшим бумажником и неприятным осадком на душе. Пора подключать личную агентуру. Других надежд уже не оставалось. Сразу по прибыть Алексей Николаевич пошел к директору и доложил о результатах поездки. Завершил рапорт с просьбой компенсировать понесенные расходы, поскольку, сами понимаете, а у вас в несгораемом шкафу лежит волшебный конверт. Надо бы вписать в ведомость на сыскной кредит лишние тысячи рублей. Секретные фонды Департамента полиции формировались в обход бюджета, минуя Государственную Думу на основании высочайшего повеления от 29 августа 1905 года, написанного от руки бумага лежала в запечатанном конверте и передавалась от директора департамента его преемнику под роспись но белецкий заортачился алексей николаевич уже опытный человек и вдруг такое Не недомыслие зачем вам понадобилось письмо ведь его содержание вы уже знали ивана проголосовали за мизыря и в чем тогда смысл гоняться с бумагой как это в чем растерялся сыщик мы надеялись проследить кто придет забрать депешу и выйти на их московский почтовый ящик, а затем шаг за шагом довести курьера до столицы. Ну и что? Курьер привел бы вас в ту же резбенно-иконостасную мастерскую. И то сказать, невозможно отследить всю цепочку передачи бумаги. Идея была заведомо бессмысленной. А теперь вы требуете сменять денег за собственную ошибку. Идите и работайте по делу дальше. Жду ваших предложений». лыков вышел обиженный на весь белый свет. Проявил служебное рвение, и вот результат. Может, следует умерить пыл, если его так ценят. Плюнуть на рост преступности, перебирать на столе бумажки и злобыхать в чайной комнате. Но, вернувшись в свой кабинет с видом на внутреннюю тюрьму департамента, сыщик взял себя в руки и начал действовать. Первым делом он назначил встречу своему человеку в финансовых кругах Петербурга. Его заагентурил еще благовов в 1885 году. Тогда молодой канцелярист казначейства Карл Шнауберг совершил уголовное преступление. Он поддел осигновку на 2000 рублей и при участии сообщника получил по ней деньги. Средства были похищены со счета военного министерства, и потому искать вора пришлось департаменту полиции. Об этом попросил сам министр Ванновский, а ему, как приятелю государя, Плеви отказать не посмел. В результате благового и Лыков четыре дня не ели и не спали, но злоумышленников раскрыли. Шнауберг быстро раскаялся, сдал всю похищенную сумму, и сыщики пожалели мальчишку. Им нужен был человек на вырост, который стал бы их глазами и ушами в финансовой среде. Пел Фанач поговорил с директором, Плеви дал согласие, и дело замяли. Сообщника-пьяницу из отставных писарей выгнали из столицы а канцелярист остался незамаранным. Сейчас Карл Владимирович шнауберг отставной колледжеский советник, служил в конторе русского для внешней торговли банка на высокой должности секретаря учетного комитета. За минувшие 27 лет он не единожды вручал тех, кто спас его от тюрьмы и позора. Равно как и Лыков, дважды помогал агенту в делах интимного свойства. Например, последний раз он отвадил социалиста, пытавшегося задурить голову дочери банкира революционными идеями. Вера Шнауберг увлеклась молодым человеком с длинными волосами и крамольными речами. Дело шло к грехопадению с последующей помолвкой. Родители в отчаянии обратились к сыщику. «Спаси дуру!» Арсен Николаевич не растерялся. Он через Филиппова подставил в лосатому радикалу толерантку, проститутку-одиночку, не состоящую на учете, и принимающую клиентов на секретной квартире. Полиция явилась в самое разгордейство, составила протокол. Помощник пристава ловко спровоцировал парня на скандальную реплику политического характера. Молодчиком занялось охранное отделение, скрылись его связи с эсеровскими агитаторами. В результате крамольник вернулся к родителям вардатов под надзор полиции, а барышня изучила протокол и узнала про толерантку. Когда директором департамента полиции стал Трусевич, он передал всю секретную агентуру в охранное отделение. В департаменте не осталось ни одного осведомителя, кроме списка благово, давно уже ставшему к того времени списком Лыкова. Алексей Николаевич ежегодно получал из сыскного кредита 5 тысяч рублей. За ним была закреплена явочная квартира в Болотном переулке. Туда и вызвал статский советник Осведа по телефону. Давние знакомые встретились по-приятельски. Сычик старался налаживать за своей агентурой дружеские отношения, помогал в житейских проблемах, и это всегда окупалось столицей. Вот и сейчас он сперва расспросил финансиста про дочку, та собиралась замуж за приват-доцента университета. Все лучше, чем стрижный социалист. Затем рассказал о внуке Ванечке, туркестанском уроженце. Сын николай уже два месяца как служил в Персии, а внук с невесткой жили в соседнем сыщиком подъезде в доме на Кабиностровском бульваре. Поэтому Алексей Николаевич видел потомка почти каждый день. Покаляков о том о сём, собеседники выпили чаю, и финансист вперил в полицейского вопросительный взгляд. Тот заговорил о деле. Я, Карл Владимирович, не случайно вернул проперсию. Тут э, вот какая связь. Мы ищем человека, который по сути своей уголовный преступник крупного масштаба и одновременно монфуктурист торгует со средней азией в частности с персией и афганистаном в больших оборотах есть подходящий под эти приметы человек в столичном деловом мире в москве такой есть сразу ответил шнауберг статский советник поморщился тот кто меня интересует питерский а точно он отсюда точно мошенник махинации с клиентскими суммами умышленное банкротство если бы карл владимирович Он — атаман шайки Громил, разбойничий вожак. Кличка Сорокаум, дана за то, что действует всегда умно и последовательно, не допускает ошибок. Полиции ничего больше неизвестно. Как найти такого? Лишь по косвенным признакам. Например, торговля с персиянцами. Монфактурист потер лоб отставной кавлежский советник. А не почитай все в Москве. Расскажите мне о персиянцах. Чем с ними торгуют наши промышленники? Да много чем. Железными изделиями, резиновыми, обувью, эмалью, сахаром. Сахаром? — обрадовался сыщик. — Мне есть кого спросить про сахар. Бродского, к примеру. Там сейчас падение продаж, — огорчил финансист. Когда в 1902 году Россия не подписала Брюссельскую сахарную конвенцию, международные рынки для нас закрыли. Это чего же обиделся за русских лыков? Да на да наш дембинг Внутренние цены правительство держало высокими, через нормировку. Слышали, наверное, такой термин? А внешние искусственно за счет этого занижало. Немцам с французами надоело терпеть, и нас на пять лет отлучили от европейского рынка. Тогда-то и наступил расцвет поставок сахара в Персию, поскольку она тоже не подписала конвенцию. Но в седьмом году мы опомнились, стали играть по правилам, и обороты резко упали. Мы по-прежнему поставляем туда много сахара. Однако монополия кончилась. Лыков, тем не менее, вписал эти свиньи в блокнот. А Шнауберг продолжил. «Но больше всего мы отпускаем им текстиля. И тут есть для вас кое-что интересное. Сказать по правде, ведем мы себя по отношению к южному соседу безобразно. Пользуем, как хотим. Заставляем шаха искусственно повышать пошлины на чужие ввозные товары и понижать на русские, получая тем самым Нечестное конкурентное преимущество. Пословица даже есть такая. Курица не птица, персия не за заграница. В том смысле, что русская колония. Но малина кончается. В стране уже несколько лет идет война между шахом и сторонниками Конституции. Общество расколото, а тут еще кочевые племена возмутились. Они, знаете ли, сделали грабежи на дорогах своим промыслом. Ну и разбили два-три русских каравана. И нас же тут как тут ввели войска, будто бы для защиты торговых интересов. А на самом деле... Для чего насторожился сыщик? У меня там сын, он военный. На самом деле, Алексей Николаевич, чтобы пользоваться чужую страну дальше без помех. Ослабление Персии до определенного предела нам выгодно. Слабой страной легче помыкать. Поэтому Россия не противилась деградации шахской власти. Но полки и батареи держала наготове И сейчас там идет необъявленная война. Карл Ну к черту это политику! Вернитесь к торговле. Слушаюсь. Значит, насчет торговли. Раньше русские купцы везли товары в Персию на свой страх и риск, и выходило так себе. Для торговцев немагометанского исповедания налоги там большие, больше, чем для иноверцев Получалось неравенство. Потом армяне всегда лезли в посредники, они ведь повсюду укоренились, и люди ловкие, так что русаку приходилось трудно. Поэтому в 1894 году Московский международный торговый банк, а это наш главный конкурент в Азии, учредил особую контору. Она называется «Товарищество для торговли и промышленности в Персии и Средней Азии». Несли туда серьезный уставный капитал – миллион рублей. Стали продвигать материю. В пику им товарищество с сетценабивной мануфактуры Эмиль Циндель завязала отношения с учетно с судным банком Персии и открыла в Тегеране огромный склад для своей продукции. Следом подтянулись Прохоровы, выстроившие собственный склад в Ширазе, и Морозовы, севшие в Исфахане. Все было неплохо, покуда банк не вошел во вкус собственных операций и не оттер фабрикантов. Тогда четыре года назад Цендель задумал организовать на паях текстильную экспортную компанию и предложил поучаствовать в ней крупнейшим московским и Ивановознесенским мануфактуристом Мысль понравилась, и тузы создали Р.Э.Т. — Российское экспортное товарищество. Учредителями выступили тот же цендель а кроме него Репушинский, Коновалов, Коншин, Кноп, акционеры богородской глуховской мануфактуры, словом, весь цвет. «Я слышал, у них дело не заладилось», — уточнил Алексей Николаевич. «На Балканах уж точно». «Там, да, там они прошляпили», — подтвердил Шнауберг. После Воснийского кризиса 1908 года, когда турки обиделись на Австрию и Грецию, они объявили их товаром бойкот. И тут наши экспортеры получили шанс занять нишу. Мог бы выйти прорыв, но русаки опять зазевались. Европейцы, как более организованные, мигом наполнили своими тканями образовавшуюся пустоту. И все. Но в Персии иначе. Там РЭТ действует вполне успешно. Более того, наши по итогам прошлого года обогнали англичан. Общая стоимость русских тканей, поставленных туда, составила 18,8 миллиона рублей. А британцы привезли только на 14 хвостиком. Успех. Большой успех. Лыков записал цифры и уточнил. «Вы говорите, что учредители РЭТ, москвичи и иваново-вознесенцы, а я ищу питерца. Таких среди экспортеров вовсе нет?» «Один есть», — оборадовал сыщик финансист. «А именно, товарищество Шлезербургской ситца-набивной мануфактуры». У Алексея Николаевича возникло ощущение, что во тьме наконец забрежил свет. «Можно подробнее об этом исключении?» — попросил он. «А что подробнее?» Вас ведь интересуют главные владельцы и руководство? Разумеется. Собеседник обескуражил сыщика. Вопрос не ко мне. Товарищество боевое тех паёв боев в 1200. Как они распределены, знают только в дирекции. Ещё в Министерстве торговли и промышленности. Вот недавно в состав пайщиков вошли североамериканцы. Они очень щепетильны в выборе партнёров. И вишь ты доверились шлищербургцам. Значит, там полная ажур. «И все-таки, Карл Владимирович, вы кредитуете РЭТ в значительных объемах, а ситца-набивную фабрику только 2-3 онкольных кредита на небольшие суммы?» Секретарь учетного комитета понял ход мысли сыщика и возмутился. «Ну нет, Желисий Николаевич, мануфактура существует полтора столетия, одна из крупнейших и старейших в стране. Большинство упасчиков – иностранцы. Главный директор – Желебранд, британский подданный. Вы всерьез полагаете, что к управлению такой махиной может приблизиться уголовный элемент? В это трудно поверить, тем более простому обывателю. Но вы опытный делец, а вокруг. Разве нет таких случаев? Ну, в Одессе, в Ростове, могу согласиться, да в той же Москве, но у нас в столице. И все же я, сыщик, вполне такое допускаю. Поэтому прошу вас собрать сведения о фабрике, а еще лучше об экспортном товариществе ведь именно оно торгует с Персией, и попробует найти связь между этими фирмами. Если есть человек, входящий в руководство РЭТ от набивной мануфактуры, это очень интересно. Такой человек есть, огорошил Лыков финансист. Его зовут Киамут Дин Хабибулович Халитов. Он директор по сопровождению экспортных операций и одновременно доверенный Шлиссербурга. Макомитане, ну, вполне объяснимо, Ему легче наладить отношения с единоверцами. Но что такое сопровождение операций? — Это обеспечение их безопасности, — не глазом, пояснил Шнауберг. — Включай безопасность физическую как товаров, так и людей. — Карл что же вы раньше молчали? — Обеспечение безопасности на Востоке — тонкая материя. — Преимущественно ее могут гарантировать разбойники или военные. — Ваш Киамуддин из каких будет? Немец пожал плечами. Точно не скажу. Вроде бы он родом с Кавказа, имеет там связи по обе стороны границы. А человека по фамилии махотин вы не знаете? Это один из его помощников. Видел я его один раз мельком. Правду говорят, что он похож на головореза. Правда, Алексей Николаевич, но он мелкая сошка. Знаете, торговля с Востоком, там требуются люди особого сорта. Или он тебя, или ты его. Поэтому громила вроде Мохотина в цене. Говорят, у него там банда из курских разбойников чуть не в 200 сабель. Вот они и занимаются сопровождением экспортных операций». Лыков взглянул в блокнот. «Харль Владимирович, еще вопрос. В Москве махотин представлялся доверенному фирме «Продакт-ткань» и тоже говорил про сохранность товаров, будто бы его лавочка может ее гарантировать. «Продакт-ткань?» – переспросил осведомитель. впервые слышу, что это новое. вот назад тоже была». «Дозвольте, я наведу справку. Не является ли она пайщиком Слежебургской ситсонабивной мануфактуры?» Сыщик пожал плечами. «Шот его знает. Вы деловой человек, вам и карты в руки». Пришла очередь немца делать пометки в блокноте. «Ну, поднялся Лыков. Пора расходиться. Прошу вас ускорить наведение справок». Он давно уже не платил агенту наградные, у них была система взаимной помощи. Но этот раз Алексей Николаевич сказал... Прошу вас черкнуть расписку на сумму 200 рублей, будто бы вы их от меня получили. «Зачем — Зачем? — насторожился немец. — Да я тут порвал с горяча картонки, заплатил из своих, а начальство не желает компенсировать. Статский советник в общих чертах рассказал, что случилось в Москве с продукцией бутырских арестантов. Шнаунберг посмеялся и дал нужную расписку, уточнил только. — А ко мне не придут от ваших и не спросят? — Нет. — А почему у меня кличка «Студент»? Ее 27 лет назад придумал благово для конспирации. Закончив с одним осведом, Алексей Николаевич вызвал навстречу другого. Это был человек уже из уголовного мира. Звали его Захар Нестеревич Суровиков. В молодые годы он слыл знатным заберохой, прошел шестилетнюю каторгу, бежал с поселения и укрылся в столице под чужим именем. В преступной среде имел зловещую кличку отдамого голова» то ли за раннюю лысину, то ли за жестокость. Лыков случайно обнаружил его в 1898 году, когда дознавал убийство ювелира дельпрета Претта. Суровиков перепрятывал похищенное золото и должен был снова отправиться на каторгу как соучастник. Он дал полное признательное показание и помог сыщикам. Алексей Николаевич не стал открывать следователю настоящее имя Кувыркалы, Кувыркала преступник, отбывший наказание и самовольно вернувшийся в места, запрещенные ему для проживания. Пожалел на страдавшегося человека. Тот прошел по суду не как рецидивист, а как впервые попавшийся, и получил место каторги арестантские роты. Отбыл срок, через четыре года запрета вернулся в Петербург. И сам пришел к Выкову и предложил себя в качестве света. Уже немолодой, наевшийся тюрем, Захар Нестерович вел тихую с виду жизнь владельца мелочной лавки на Лиговке. В задние комнаты по пятницам он пускал местных громил, которые резались в рынку Получал за это 10% с банка, а еще подслушивал разговоры игроков. Его не опасались и оболтали обо всем откровенно. Иногда Лыков получал от него ценные наводки. Суровиков явился на квартиру в темноте, тщательно проверяясь. Ликовские ребята с лягачами, лягач-доносчик, шутить не станут. Первое, что он сказал, — это попросил освободить его от приставаний околоточного. — Совсем замучил меня серый барин. Серый барин, околочный надзиратель. — Вымогает, сволочь, деканку в месяц. — Десять рублей, — возмутился Ликов. — Это за что ему такие деньжищи? — Говорит, будто я краденое скупаю, и он на меня донесет. В этом случае, как прежде судимого, обязательно где выкинут из столицы. А всего-то даю в картишке перегнуться ребятам. Вот и все им преступление. Как фамилия Пентюха? Севастьян Артикула его зовут. Лютый, весь участок от него стонет. Алексей Николаевич постоянно слышал такие жалобы и, когда мог, выручал Осведов. С полицией выгодно дружить, пусть зарубит на носу. И он предложил. Я поговорю с Драчевским, и Артикула твоего задвинут куда подальше. — Сном околоточным уж постарайся выстроить отношения. Цуровиков воздел руки. — Разве я не понимаю? треку ему платил, потом петуха. Это еще по-божески. трека три рубля, петух — пять. Но жадность человечек границ не ведает. Уберете, значит? Днями заменит его. Потерпи еще чуток. — Вот спасибо, ваше высокорудие. — А, я уж расшибусь, вы мне знаете. — Как раз имеется повод тебе расшибиться, Захар. Начал разговор сыщик. Денег можешь заработать, если повезет. Только дело трудное. Бывший Забероха навострил уши. иванны задумали выборы своего главного вождя, Ивана Ивановича. Слыхал про такое? Ну, говорили давеча ребята. Кто именно? Суройков отогнул палец, а следом другой. Сперва Галахов масса из Свечного. Лука бедовый стал было с ним спорить, а на и летел Тимоха Ряхин и подтвердил, что, мол, точно знает, выборы намечаются. Будто по всей России с Иванов собирают голоса. Тимоха не соврал. Я сам перехватил один такой бюллетень в Иркутске. Ураки нерченской каторги уже проголосовали и послали делегата на сходку. И в Бутырке в каторженном отделении тоже определились. Знаешь, между кем выбирают? А Свет кивнул, но промолчал. Лыков решил его проверить будто бы сначала было трое, а потом один соскочил. Так? Не совсем так, ваше стихоруде. Сашка-антихрист рассматривался, и мизгирь. Двоих было. А ваши Сашку укатали. И тогда, чтобы вернуть выборы, двинули сорокаума. Верно, подтвердил сыщик. Сорокаум сейчас в силе. Теперь сыпь все, что про него знаешь. Все про него знают другие какие люди. Не мой калибр, Алексей Николаевич. Я кто? — Держатель банка для мелких злецов. Вы меня слишком высоко цените. — Это, Захар Несторич, не прибедняйся. Я тебя веду не первый год. Ты всегда как тот крестьянин. — Какой еще крестьянин? — не понял Суровиков. — Знаешь ведь, что мужики искренне хитрят. Никогда правды не скажут. — Плохой у него урожай. Он жалуется. Хороший опять скулит. — Так и ты. Держатель мелочной лавки ухмыльнулся. — Привычка вашего сахарудия. — На этот раз мне не до шуток, — отрезал сыщик. — Извернись, очень надо. — А меня за это потом в ножи возьмут? — серьезно ответил агент. — Сами понимаете, на что толкаете. — Против разумной осторожности я ничего не имею. — Но ты вообще хочешь увернуть? — Хочу, — сознался Суровиков, — потому что намерен еще покоптить небо, сколь получится. Алексей Николаевич понял, что давлением он ничего не добьется. Впервые за все время их общения агент отказался работать по заданию. Оба до поры до времени умалчивали об одном важном обстоятельстве. Каждый ждал, что первым об этом заговорит другой. Дело в том, что для Лыкова иметь осведомителя, который подслушивает карточные разговоры налетчиков, было, что называется, не по чину. Слишком мелко. Это уровень сыскного надзирателя ПСП, а тут статский советник из департамента полиции. Но Суровиков был особенный агент. В свое время он помог разоблачить бомбиста Гангановского. Тот готовил нападение на Фонтанку-16. Здание департамента полиции и соседний с ним угловой дом номер 9 по Пантелеймоновской улице являлись самыми охраняемыми в столице после Зимнего дворца. Ведь за стеной с департаментом размещалась квартира министра внутренних дел, а это излюбленная мишень террористов. Охранная команда ПВО стерегла всю прилегающую местность. По обоим берегам Фонтанки, от Летнего сада до цирка Ченезелли и от Селеного городка до Семеновского моста ходили топтуны. В ключевых местах установили стационарные посты наблюдательных агентов. Тот же порядок завели на Пантелеймоновской от угла и до 15-го дома. Разносчики, газетчики, посыльные, извозчики, лавочники постоянно проверялись полицией. Посты охраны знали их в лицо. Незнакомец не мог появиться здесь, например, с лотком спичек, без досмотра. В девятом доме и обитатели были непростые. В нем помещалась служебная квартира начальника особого отдела департамента, а также ряд казенных квартир чиновников. В одной из них поселилась семейство Звистопола. Жители домов охраняемого района обязаны были сообщать в ПО о своих гостях с указанием их адреса и цели визита. Дворники все до одного состояли на связи с охранкой, внимательно наблюдая за жильцами. Но в деле безопасности министра нашлась одна лазейка. Соседним с его квартирой подъезде располагалась почтово-телеграфная контора номер 35, обслуживавшая не только правительственные учреждения, но и обывателей. Гангановский устроил суда телеграфистом и приучил охрану к тому, что каждый день приходил на службу со свертком в руках. Его несколько раз останавливали, обыскивали и обнаруживали в узелке булку с колбасой, нехитрый обед. Наконец, нам это надоело, и почтовика досматривать перестали. И он явился с метательным снарядом. Представительский подъезд в народе называли «золоченый саркофаг Сепядина». Именно при нем архитектор МВД Марфельд заново отдел апартамента министра, украсив их необыкновенно роскошным. Особенно выделялась мраморная лестница с золочеными торшерами, букраниями и гирляндами. Букраний – декоративный мотив, живописное или рельефное фронтальное изображение черепа жертвенного животного. Лепной плафон с ложным куполом, зеркальный гостиной, пилястры и брельефы стен, кованая решетка лестницы – все было столь же обильно вызолочено. Лыков не раз посещал квартиру при министрах Горемыкине, Сипягине и Плеве. На момент покушения ее занимал Петр Николаевич Дурново. Он-то и был намечен в жертву. Гангановский имел высокие шансы на успех. Министерская квартира частью находилась на первом этаже, и два ее окна выходили на фонтанку. Бомбу можно было зашварнуть туда запросто. Поляка являлся террористом-одиночкой, не принадлежал ни к одной партии. Такого чрезвычайно трудно обнаружить. Но по удивительному стечению обстоятельств Из бесчисленного множества съемных комнат в столице он выбрал именно комнату у суробикова и быстро выдал себя хозяину подозрительными манерами. Квартирант ни с кем не общался, читал книги по химии, истово молился и что-то собирал по ночам. Однажды, когда он ушел на службу, Захар Нестеревич проник к нему и обыскал комнату и обнаружил в шкафу наполовину снаряженную бомбу. Наплевав на все правила конспирации, агент телефонировал Лыкову и вызвал его к себе. Так подготовка к покушению открылась. Гангановского взяли под самыми окнами апартаментов со снарядом в руках, в котором Азвистопола заранее поменял кислотный взрыватель на муляж. Дураново в очередной раз уцелел. Суровиков получил от правительства крупную денежную награду, но выставил условия, имея его – нигде не будет фигурировать, и никто не станет его агентурить, кроме Лыкова. Имея такие крупные заслуги, он мог теперь позволить себе что угодно. В том числе не выполнить просьбу сыщика. При этом какой-то паршивый околоточный портил ему жизнь, поскольку сотрудничество с полицией оставалось засекреченным. Озен Николаевич заговорил спокойно и взвешенно. «Я понимаю, тебе никто не имеет права приказать». Да и то, никого нельзя заставить сунуть голову в пасть льву. Но уж очень важное задание, понимаешь? Фартовы организуются, выбирают себе вожака. С чего бы это вдруг? Двадцать с лишним лет обходились без него. Сильно мне это не нравится. И моему начальству тоже. Ты можешь хотя бы попробовать. Осторожно, едва-едва. Любая мелочь интересна. Если почувствуешь, что любопытство твое опасно, сдай назад. Ну, денег проси сколько хочешь, я наверху объясню. Адамова голова менжевался. Вздохнул и подтвердил. Да, фартовые наглеют. Мы бы их в возрасте такими не были. И власти того слабину дают. Во втором участке Александра Невской части порезали старшего городового. И не могут отыскать, кто. Хотя знают, что эта шайка васьки коломойцева боятся уж что ли нет при мне было иначе попробовал кто митрича пальцем тронуть помните митрича который стоял на имском рынке сообразил лыхов его фамилия двоиносов серьезный был мужчина он теперь на пенсии в деревню уехал вот разве ж дозволил бы он себя порезать а товарищи его они бы весь участок взгрели во времена он раы мельчает народ «Философ, что скажешь, берешься или как?» Агент заговорил в полголоса, колупая пальцем Щербину в чайном блюдце. «Сорока ума, личность особая. Говорят, что он с большими тузами за одним столом сидит, с монофактористами до да банкирами. Не просто Иван, а генеральный штаб умный. Ну-ну, еще что говорят, поддакнул Алексей Николаевич. Какой-то крупной фабрикой он владеет». По капиталист, никто и не догадается, что он один из нас. Случайно не Шильзербургской ситца-набивной? Может, и ей, не знаю. Тогда Сычек спросил. Ты помнишь по каторге Верлиоку? Верлиоку? Никифора Ноктева? Да, Суровиков оживился. Грубой парень, грубой хороший. Мы с ним, выкатуя, вместе бедовали. Среди других Иванов он был самым справедливым. — Что с ним стало, ведаешь? — Нет. Я ушел с каторги на поселение, а ему еще оставалось... Ого! Может, он уже и не живой, верлек-то. Прикопали на сопке, как многих. И многих. — Живой, — обрадовался Едолыков, — и обитать неподалеку от тебя, на амбарной улице. — Это где такая? — В конце Невского проспекта, напротив Лавры. — Живой, значит, Никифор Ильич. Хай молодца! Адама у голова окончательно раздуходился Видимо, он, как и сыщик, относился к Ивану с симпатией. — Ну что, Захар, предлагаю обдумать такой план. Верлевка теперь прозывается Чихонцевым и содержит резбенно-иконостасную мастерскую. — Церковь украшает, — хлопнулся поляшком бывший налетчик. — Переверт уж, черт, чемоданы! Ловко! — Что, если тебе как бы не означай, то мастерскую навестить? Придумай повод, чтобы было правдоподобно. «Узнаете вы друг друга и разговоритесь, а, ваше высокорудие, а почему им именно туда я должен заглянуть?» Сычек пояснил. «Мастерская Чехонцева — это тот адрес, куда нерчинские Иваны прислали бюллетень с голосами. Значит, твой приятель вхож в нужный нам круг. Он, скорее всего, один из организаторов этих выборов. Распорядитель ли вроде того? Человек авторитетный, немолодой молодой, а братник, а братник с каторги. И характер у Никифора крепкий я ведь с ним тоже знаком и тоже уважаю как и ты вы с верлекой да познакомились в рудниках нет в москве в восемьдесят третьем году я тогда был демоном и он помогал мне искать двух мерзавцев верлека сбежал из закатуя через четыре месяца после того как ты вышел на поселение а нашелся на днях окна в окна с троицким собором александра невской лавры сыщик и агент посмеялись над находчивостью беглого каторжника и быстро договорились. Мысль возобновить знакомство со старым приятелем понравилась Адамовой голове. Притом он ничего особенного не обещал, да и не мог обещать. Вдруг Верлиока не захочет разговаривать. Или они покалякают про то до да сего, да разойдутся. Но оставались шансы, что отношения между двумя бывшими сокамерниками наладится. И потом, когда-нибудь это даст результат. В завершение беседы сыщик взял с агента расписку аж на 300 рублей, хотя выдал на руки всего 50. Пришлось снова рассказать про войну с картонажными изделиями. Простившись осведом со статский советник, несмотря на поздний час, отправился на Александровский проспект в охранное отделение. Полковник фон Коттен, как и все его предшественники, нес службу с утра до ночи. В Петербурге иначе нельзя. Михаил Фридрихович принял важного посетителя быстро. Тот попросил ознакомить его с результатами наружного наблюдения за мастерской на Амбарной улице. Начальник отделения был готов к разговору, вынул из стола журнал с донесениями филеров и начал. За неделю, что вас не было, мы отследили 19 человек. Из них лишь двое представляют интерес, а остальные перебил полковник и статский советник. Резовые покупатели, мы их проверили. Чехонцев, точнее, лже-чехонцев. Наружно ведет жизнь купца средней руки. К нему ходят люди, дают заказы, он их выполняет. В мастерской трудится 12 человек, которых надо кормить. Сейчас Лавочка исполняет три заказа, один из которых крупный на 12 тысяч рублей. Подновляют барочные иконостасы свято-исидоровской эстонской церкви. Она же новая, высказал недоумение Лыков. ей пяти лет еще нет, и уже требуется подновить. Церковь на Екатерининском канале в 1907 году выстроила эстонское братство во имя священному и Исидора Юрьевского. пятистолпный храм имел три предела в Верхней Церкви и еще Нижнюю Церковь Николая Чудотворца. Завели его специально для православных эстонцев. Сам священно-мученик был убит в 1472 году в городе Юрьев за отказ принять католичество. Учитывая национальный характер храма, в нем приняли участие Иоанн Кронштадтский и государь Николай Александрович. Симой наверху вспыхнул пожар. Пострадали иконостасы двух боковых пределов. Терафима Сыровского и Петрая Павла, пояснил жандарм. Работа там тонкая, стиль барокко, не все умеют воссоздать. Чихонцев подрядился, дал низкую цену. — Ладно, давайте про тех двоих. Полковник раскрыл журнал. Одного мои орлы сумели установить. Большая удача, Алексей Николаевич. Под наблюдение попал Абрам Мордовкин по кличке Горелый. Знаете такого? А то как же иван бежавший еще с сахалина в девятьсот году он ведь москвич промышляет в котлах и андроновке точно так статксоветник Кашко дал те же сведения фон коттон до на назначения на должность начальника по два года командовал московским охранным отделением и реалии первый престольный сдал хорошо что же он делает у нас как думаете спросил жандарм сыщик ответил безапелляционно горелый прибыл сюда как делегат на выборы Ивана Ивановича. Вот послушайте, что мне удалось узнать в Москве». И он рассказал полковнику о письме из Бутырского каторжного отделения, которое он не сумел перехватить, но хотя бы разузнал содержание. Итого резюмировал статский советник. «Пленные Иваны отдали свои голоса мезгирю, а вольные неизвестно кому. Но нам неизвестно, а ребята о своем выборе сообщили и прислали полномочного делегата». — Весьма правдоподобно, — согласился фон коттон Вы проследили местожительство гостя? — Номера — якорь на опочиненной улице. — А в галерной гауне Там неотступное филирование невозможно. — Кто за ним приглядывает? — В номерах поселился мой человек, однако, Алексей Николаевич, в голосе полковника появились просительные нотки. — Нельзя ли ускорить? Четырех наблюдательных агентов отвлек на ваше задание. Своих дел выше шпиля для артейства, а еще чужие решаем. — Михаил Фридрихович, делаю, что могу. Сами знаете мое положение. Не справлюсь, пока расъезд живьем. Уж потерпите. Начальник охранного отделения не посочувствовал. — Да, вот и служим после этого. А если арестовать Мордовкина? Он же в циркулярном розыске много лет. Нажмем — вдруг признается. — Иван? Не таких они кровей. Там отбор хлеще чем в пажеский корпус. Кого попало, не берут. — Значит, продолжать наблюдение? — вздохнул полковник. Пока да. Если горелый торчит в столице, значит, выборы еще не состоялись. Битва будет жаркой. Сидящие вожаки за мезгиря, а вольный, я подозреваю, отдадут голоса его сопернику. Он перспективнее, за ним деньги и новые сферы деятельности. Мы, можно сказать, наблюдаем схватку между вчерашним днем преступного мира и завтрашним. — Без ножа режете, Михаил Фридрихович. «Бросьте вы жалиться! Давайте про второго!» «Второго мы упустили», — признался жандарм. «То есть как?» — нахмурился седые брови Лыков. «Как обычно упускают?» «Так и мы. Ловкий оказался. Из резбенной иконостатной мастерской направился сразу в Лавру. И пропал. Вспомните, какая там обстановка, и поймете. Тьма народу, множество входов и выходов, кусты кругом. Парень в тех кустах и растворился. «Приметы хотя бы зачитайте», — потребовал Алексей Николаевич он Коттен вручил ему журнал наблюдений. Лыков стал переписывать в блокнот. Рост дворшина, 10 вершков, 187 сантиметров. Волосы русые, спина прямая, ходят слегка наклоняясь вперед. Черный сюртук с черным же бархатным воротом, фуражка прусского фасона, малестиновые брюки, сапоги с гамбургскими передами, глянцевые голенища с матовыми головками. Борода с проседью, брови вроде бы сросшиеся. Что значит «вроде бы»? Издали наблюдали. Вблизи побоялись, стал защищать своих филеров полковник. Человек неизвестного звания провел внутри почти час. Как вышел, сразу стал проверяться. Глазами зыркал во все стороны, опытный, и в зеркальные витрины смотрелся. Надеялись потом поближе подойти, но потом не наступило. Шасть в лавру. И был таков. Статский советник убрал блокнот, встал, протянул полковнику руку спасибо и на этом наблюдении снимать новости телефонировать немедленно скоро все кончится потерпите еще малость наговорившись за день в власть лыков отправился домой ольга владимировна уже легла не дожидаясь супруга он чистил зубы когда раздалось трененькой телефонного аппарата сыщик взял трубку и услышал голос о свистопола шеф не спите говори пришел юз юз телеграмма из москвы на ваше имя Начальник каторжного отделения «Бутырок» сообщает, что арестант исправительного отделения Чифранов удавился в уборной Сам удавился или ему помогли? В телеграмме сказано, что сам. Ну, конечно, вырвался статский советник. Зачем администрации вписывать в отчет убийства? А в действительности он рискнул, сделал то, о чем я его просил. Сделал неосторожно, вызвал подозрение, и от него избавились. «Это еще не все», — продолжил на том конце провода Сергей. «Вы утром приказали мне отыскать в адресном столе махотина того доверенного, у которого на лбу только гвозди гнуть. Но Мохотин Самсон Кириллович, служащий Шлезербургской ситцинобивной фабрики, проживал по адресу седьмая Рождественская улица, дом 2. Съехал оттуда вчера, собрав вещи. Хозяину сказал, что командирован от фабрики в Персию. Когда вернется, сам не знает» квартиру сдал так буркнул шеф все понятно а что понятно сорокаум не зря получил свою кличку чефранов убит охотин скрылся и неизвестного кто провел больше часа в мастерской люди фон коттона упустили приходи ко мне завтра в восемь будем дому думать алексей николаевич взмолился севастопола завтра воскресенье я обещал машке погулять с ней и с детьми где будете планировать В Александровском парке. Тут из спальни высунулась Ольга в халате и сказала громким шепотом. — К нам завтра утром придут все три внука, так что оставь Сережу в покое. Лыков поперхнулся и отчеканил в труку. — До понедельника, лодырь.